Ведущая из ультрамодной гостиной входная дверь тоже была открыта, хотя не так широко, как дверь черного хода. На полу валялись сотни две разрозненных листков бумаги, два блокнота в черных виниловых переплетах и несколько жестких папок для бумаг. Некоторые были смяты и порваны. У большого окна рядом с креслом, тоже на полу, Лежал средней величины нож с острым лезвием и заостренным концом. Несколько солнечных лучей, пробившихся сквозь лесные заросли у дома, светили прямо в окно. Один задержался на стальном лезвии, отражаясь от его блестящей поверхности и играя бликами на острие. Бен с беспокойством возрился на нож, потом повернулся к двери, ведущей из гостиной внутрь дома одной из трех, не считая двери на кухню. Рэйчел быстро собралась уже поднять листки бумаги, чтобы посмотреть, что это, но тут Бен двинулся, и она пошла следом. Две двери были плотно закрыты, но та, которую выбрал Бен, слегка приоткрыта. Он толкнул ее и вошел с уже привычной осторожностью. Прикрывая тылы, Рэйчел задержалась в гостиной, откуда могла видеть открытую входную дверь, две закрытых двери, арку, ведущую на кухню, а также часть той комнаты, куда вошел Бен. То была спальня, разгромленная так же, как и спальня и кухня в вилла парке Явное доказательство, что Эрик побывал здесь и что им владел тот же безумный гнев. В спальне Бен аккуратно откатил в сторону зеркальную дверь стенного шкафа, осторожно заглянул и, судя по всему, не обнаружил ничего интересного. Он прошел через спальню к ванной комнате и исчез из поля видимости Рэйчел. Она с испугом посмотрела на входную дверь лежащую за ней террасу, на арку, ведущую в кухню и на закрытые двери. Снаружи завывал порывистый ветер, и от этого внутри дома тишина оказалась еще более глубокой. Любопытно, но она действовала на Рэчел, как крещенда в симфонии, по мере нарастания становилось все напряженнее с тем, чтобы в финале обязательно последовал взрыв. «Эрик, черт бы тебя побрал! Где ты, где ты, Эрик?» Бен, как ей показалось, отсутствовал подозрительно долго. Она уже было собралась запаниковать и окликнуть его, как он появился, целый и невредимый, покачал головой, давая ей понять, что он не нашел ни Эрика, ничего либо интересного. Они выяснили, что остальные две двери — ведут тоже в спальне, между которыми находилась еще одна ванная комната. Правда, кроватей в эти спальни Эрик не поставил. Одна из них была превращена в кабинет со множеством полок, с толстыми книгами, письменным столом и компьютером. Вторая вообще была пуста, ею явно не пользовались. Бен обследовал обе комнаты и ванную, пока Рэйчел стояла на страже, У каждой двери по очереди. Когда стало ясно, что Эрика нет в этой части дома, Рэйчел наклонилась и подняла с полу несколько листков бумаги, которые оказались ксерокопиями, и бегло посмотрела их. К моменту возвращения Бена она уже знала, что это такое, и сердце ее бешено колотилось. Это досье по проекту «Уайлдкарт» сказала она сдавленным голосом. По-видимому, он хранил здесь один экземпляр. Она принялась собирать остальные листки, но Бен остановил ее. «Нам сначала надо найти Эрика», — прошептал он. Согласно кивнув, она с неохотой выпустила бумаги из рук. Бен подошел к выходу, открыл скрипучую дверь. Затянутую сеткой, стараясь производить как можно меньше шума, и убедился, что на террасе никого нет. Затем они снова прошли на кухню. Рэйчел вынула стул из-под ручки двери подвала, открыла ее и быстро посторонилась. Бен в это время держал вход в погреб под прицелом. Эрик не вырвался с ревом из темноты. У Бена на лбу выступили капли пота. Он подошел, протянул руку, нашарил выключатель на стене лестницы и зажег свет внизу. Рэйчел тоже почувствовала, что вспотела, и виной тому был вовсе не теплый летний воздух. Разумеется, ей не стоило спускаться вместе с Беном в погреб. Эрик мог быть где-то снаружи, наблюдать за домом и появиться в самый подходящий для него момент. Например, когда они начнут подниматься оттуда он может напасть на них сверху на лестнице, где они окажутся в крайне невыгодном положении. Потому она и осталась на пороге, откуда могла видеть лестницу, ведущую в подвал, всю кухню, включая арку, через которую можно попасть в гостиную, и открытую дверь черного хода. Бен спустился по деревянным ступеням так тихо, как только было возможно, хотя, разумеется, Полностью шума избежать не удалось. Легкий скрип, шорох. Спустившись, он поколебался, свернул налево и исчез из виду. Еще мгновение на стене внизу двигалась его тень, которая при таком свете казалась огромной и уродливой. Но он пошел дальше, и тень уменьшилась, и тоже пропала. Она взглянула в сторону арки. Отсюда ей была видна часть гостиной, где было по-прежнему пусто и тихо. Повернувшись в другую сторону, Рэйчел заметила большую желтую бабочку, севшую на сетку и вяло помахивающую крыльями. Снизу раздался грохот. Скорее всего, Бен обо что-то споткнулся. Она заглянула вниз ни Бена, ни тени. Арка, ничего, черный ход только бабочка. Еще шум снизу, на этот раз потише. «Бенни!» — тихо позвала она. Он не ответил, возможно, не слышал. Она же окликнула его почти что шепотом. Арка, кухонная дверь, лестница, никаких признаков Бена. «Бенни!» — повторила она, и вдруг внизу мелькнула тень. На мгновение ее сердце дрогнуло. Тень казалась такой странной, но тут появился Бен и стал подниматься по ступенькам, и она облегченно вздохнула. «Внизу ничего, кроме открытого сейфа за котлом», — объяснил он, входя в кухню. «В сейфе пусто, так что, вероятно, он там хранил бумаги, которые раскидал по гостиной». Рэйчел захотелось положить пистолет обнять Бена покрепче и расцеловать, просто потому, что он вернулся из подвала живым, и чтобы он знал, как она рада его видеть. Но еще оставался гараж, который надо было осмотреть. Она молча сняла стул с ручки двери и открыла ее, а Бен стоял с ружьем наготове И снова никакого Эрика. Бен остановился на пороге, повозился с выключателем, зажег свет, но все равно в гараже было темновато. Несмотря на окно высоко в стене, освещения было недостаточно. Попробовал другую кнопку, которой поднималась входная дверь. Она свернулась с гулом и шорохом, и яркий солнечный свет залил помещение. Вот так-то лучше заметил Бен, входя в гараж. Она вошла за ним и сразу увидела черный Мерседес 560, который лишний раз доказывал, что Эрик побывал здесь. Открываясь, дверь подняла пыль, которая сейчас лениво вращалась в наклонных солнечных лучах. Наверху в перекладинах суетились пауки, плетя свой искусственный шелк. Рэйчел и Бен осторожно обошли «Мерседес», заглянули в окна. Ключи болтались в замке зажигания, даже под машиной посмотрели, но Эрика не обнаружили. Вдоль всей стены гаража протянулся искусно сделанный верстак. Над ним были развешаны инструменты, причем напротив каждого на стене был изображен его контур. Рэйчел заметила, что топора нет на положенном месте, но не акцентировала на этом внимание, потому что целиком была занята поисками Эрика. Ведь не ради же инвентаризация она сюда явилась. В гараже человеку негде было спрятаться, так что когда Бен снова заговорил, он уже не шептал. «Начинаю думать, что он был здесь, но ушел. Но вот же его «Мерседес». Этот гараж на две машины, так что, может, он держал тут другую, джип или пикап, что-то более пригодное для поездок к погорным дорогам? А, возможно, понимал, что ФБР может дознаться, что он с собой учудил и будет за ним гоняться, разыскивая его машину. Вот и сбежал в джипе. Или что там у него было? Рэйчел не могла отвести взгляда от черного Мерседеса, застывшего, как огромный спящий зверь. Она посмотрела на паутину под потолком, на грунтовую дорогу, ведущую от гаража, освещенную солнцем. Покой этого горного убежища теперь казался менее зловещим, чем по приезде. Ни в коем случае не мирным и безмятежным, и уж совсем неприветливым, но все же менее угрожающим. — Куда он мог поехать? — спросила она. Бен пожал плечами. Откуда мне знать? Но если я, порой, как следует в доме, что-нибудь может указать мне нужное направление? А у нас есть время на поиски. Когда мы оставляли Сару Киль в больнице прошлой ночью, мы еще не знали, что в игру включилась ФБР. Я просила ее не рассказывать о том, что случилось, и не говорить никому об охотничьем домике. Я ведь думала, это партнеры Эрика начнут разнюхивать, будут пытаться что-нибудь из нее выудить. А с ними-то надеялась она справиться. Но она не сможет врать правительственному агенту. А если ее убедят, что мы предатели, она, конечно, решит, что поступает правильно, рассказав об этом домике. Поэтому рано или поздно они будут здесь. Согласен. Бен задумчиво разглядывал «Мерседес». «Значит, у нас нет времени решать, куда мог поехать Эрик. Кроме того, там в гостиной на полу экземпляр досье по проекту «Оалткарт». «Нам только и требуется его собрать и убираться отсюда по добру, по здорову. У нас уже будут необходимые доказательства». Он покачал головой. «Конечно, иметь досье важно, даже очень, но не думаю...» чтобы этого было достаточно. Она начала нетерпеливо ходить взад-вперед, стараясь держать пистолет дулом к потолку, чтобы пуля от случайного выстрела не срикошетила от бетонного пола. «Послушай, в этом досье все черным по белому. Нам нужно только передать его прессе». «Во-первых, — перебил Бен, — Там в основном сугубо научные вещи, результаты лабораторных исследований, формулы и все такое. Ни один репортер в этом не разберется. Им придется обратиться к специалистам-генетикам за разъяснениями. Ну и? Ну и генетик может оказаться профаном или просто консерватором в своем деле. Так что в любом варианте он может этому не поверить и сказать репортерам, что это все шутка. «Мистификация!» «С этим мы справимся, мы разыщем генетика!» Бен снова перебил ее. «Может быть и хуже. Допустим, репортер передаст бумаге генетику, который сам занят исследованиями в этой области для правительства, для Пентагона. Ведь логично предположить, что федеральные агенты связывались со многими учеными, занятыми исследованием рекомбинантных ДНК, и предупредили их, что к ним могут обратиться за консультацией репортеры с краденными бумагами, крайне секретными по характеру. ФБР не может знать, что я так поступлю. Но если у них есть на тебя досье, а оно у них есть, они достаточно хорошо тебя знают, чтобы предположить такую возможность. Ну ладно, ты прав. Без энтузиазма согласилась она. И тогда поддерживаемый Пентагоном ученый будет просто счастлив ублажить правительство и обеспечить себе жирный кусок, так что он побежит туда сразу, как заполучит бумаги. Конечно, есть доля вероятности, что человек науке не захочет рисковать своими привилегиями или впутываться в дело, связанное с государственными секретами, И в этом случае он просто велит репортеру забрать проклятые бумаги и убираться ко всем чертям и после этого будет держать язык за зубами. Но это в самом лучшем случае. А всего вероятнее, он выдаст репортера ФБР, а репортер выдаст ФБР нас. Бумаги уничтожит и готов поспорить, с нами произойдет то же самое. Рэйчел не хотелось верить его словам, но она знала, что он недалек от истины. В лесу снова заверещали цикады. «Так что мы теперь будем делать?» — спросила она. «Видимо, Бен уже размышлял об этом, пока они безрезультатно обыскивали комнату за комнатой, потому что ответ у него был готов. Если у нас будут и Эрик, и бумаги...» мы сможем чувствовать себя увереннее. У нас будет не только куча зашифрованных бумаг, которые сможет понять горстка посвященных, у нас будет и ходячий мертвец с пробитым черепом. И, клянусь Богом, это достаточно впечатляюще, чтобы гарантировать нам доступ к любым средствам массовой информации. Все газеты и телестанции будут без конца рассказывать эту историю не получив никакого экспертного заключения по бумагам. И тогда ни у правительства, ни у кого другого не будет причин хотеть, чтобы мы умолкли навсегда. Как только Эрика покажут по телевизору, его портрет появится на обложках Time, New Suik, Nation Inquirer. Им хватит материала на декаду. А ведущие на телевидении каждый вечер будут отпускать шуточки насчет зомби, так что, убив нас, они ничего не выиграют. Он перевел дыхание, и у Рэйчел создалось впечатление, что сейчас он выступит с таким предложением, которое ей совершенно не понравится. И он подтвердил ее опасения. «Значит так, как я уже сказал, мне тут надо все обыскать». Вдруг удастся докопаться, куда он уехал. Но власти того и гляди, сюда нагрянут. А мы не можем рисковать экземпляром досье по проекту. Так что тебе придется уехать с бумагами. А я... — Ты хочешь сказать разделиться? — спросила она. — Ну, нет. — Иначе ничего не получится, Рэйчел. Мы... — Нет. От одной мысли оставить его, ее бросила в дрожь. Она и подумать не могла о возможности остаться одной и внезапно осознала с необыкновенной четкостью, сколь крепкими стали связывающие их узы за последние сутки. Она любит его. Господи, до да чего же она его любит? Он смотрел на нее своими ласковыми, успокаивающими, карими глазами. Голос его не был покровительственным или командирским, Но в нем чувствовалась сила убеждения. С человеком, который так говорит, спорить не станешь. Возможно, он научился так разговаривать во Вьетнаме в трудные моменты с теми, кто ниже по званию. Он пояснил. Ты заберешь отсюда бумаги, сделаешь еще копии, пошлешь их друзьям в разные концы страны, а оставшиеся спрячешь так, чтобы можно было быстро до них добраться. Тогда нам не придется беспокоиться, что мы потеряем этот единственный экземпляр или что его у нас отнимут. У нас будет хорошая гарантия. Тем временем я тщательно здесь поруюсь, посмотрю, что попадется. Если найду что-то указывающее, как отыскать Эрика, я встречусь с тобой в заранее назначенном месте и мы отправимся в погоню. Если ничего не найду... Мы встретимся и спрячемся вместе и будем решать что делать дальше. Ей не хотелось расставаться оставлять его здесь одного, может эрри где-нибудь рядом или вдруг нагрянут агенты фбр в любом случае Ба убьют. но его аргументы были убедительными черт бы все побрал он был прав и тем не менее Она попыталась возразить. «Если я поеду одна и заберу машину, как же доберешься ты?» Он взглянул на часы, но не для того, чтобы узнать время, как она подумала, а чтобы дать ей понять, что следует торопиться. «Ты оставишь мне форт», — велел он. «Его скоро тоже придется бросить, потому что полицейские возьмут его на заметку». А ты поедешь в этом «Мерседесе». Они и «Мерседес» объявят в розыск. Конечно, но они узнают, что разыскивается черный «Мерседес 560» с этими номерными знаками, управляемый, похожим на Эрика мужчины А тут ты сядешь за руль, не Эрик, а номерные знаки мы снимем с одной из машин, припаркованных у дороги, там внизу так что этого будет достаточно. Я вовсе не уверена. А я уверен. Поеживаясь, будто на дворе стоял ноябрь, а не июнь, Рэйчел спросила. А где мы потом встретимся? В Лас-Вегасе. Его ответ удивил ее. Почему именно там? В Южной Калифорнии для нас слишком опасно. Не уверен, что нам здесь удастся спрятаться. Но если мы поедем... В Вегас у меня там есть местечко. Какое местечко? У меня там мотель на бульваре Тропикана, к западу от побережья. Ты крутишь дела в Вегасе? Старомодный консерватор Бекки Шедвей, делец в Вегасе? Моя компания по торговле недвижимостью время от времени приобретала там собственность, но дельцом меня вряд ли можно назвать. По меркам Лас-Вегаса все это мелочевка. В данном случае речь идет о старом отеле всего на 28 комнат с бассейном. И ремонт там требуется основательный. Он вообще сейчас закрыт. Я подписал купчую две недели назад, и в следующем месяце мы хотим его снести и построить новый на 60 домиков с рестораном. Там еще не отключили электричество квартиры менеджера довольно убогая, но ванной комната в порядке, есть мебель, телефон. Мы могли бы там спрятаться, переждать, придумать, что делать дальше. Или просто подождать, когда Эрик окажется у всех на виду, и ФБР не сумеет больше все скрывать. Так или иначе, если нам не удастся узнать, где он, нам остается только прятаться, больше ничего. — Значит, я должна ехать в Вегас? Так будет лучше всего, в зависимости от того, насколько сильно ФБР жаждет нас изловить. А если учесть, что поставлено на карту, то, я полагаю, они ни перед чем не остановятся. Они, скорее всего, разослали уже своих людей по главным аэропортам. Ты можешь ехать по шоссе вдоль озера Сильвервуд, затем свернуть на шоссе 15 и добраться до Вегаса к вечеру. Я последую за тобой через пару часов». Но если появится полиция... Если мне не надо будет беспокоиться о тебе я легко ускользну от них. — Думаешь, они такие профаны? — обиженно спросила она. — Нет, я просто знаю свои возможности, потому что тебя к этому готовили. — Но то ведь было больше пятнадцати лет назад! — он криво улыбнулся. — А кажется, будто вчера. И он держал форму, что верно, то верно. С этим она не могла не согласиться. Как это он сказал о Вьетнаме? Что-то вроде того, что там учишься быть всегда готовым к чему угодно, например, к тому, что мир всего за одни сутки может стать темным и враждебным, причем как раз тогда, когда ты меньше всего этого ждешь. «Рэйчел!» — окликнул он, снова глядя на часы. Она поняла, что если хочет выжить, если хочет быть с ним вместе в будущем, Ей надо его слушаться. — Ладно, — согласилась Рэйчел. — Ладно, мы разделимся. Но мне страшно, Бенни. Наверное, я не такая уж крутая, как казалось. Прости, но я ужасно боюсь. Он подошел и поцеловал ее. Бояться вовсе не стыдно. Страха нет только у сумасшедших.